Врангель, как человек, мыслящий рационально, решил подстраховаться и пригласил своего личного врача, статского советника Чуменко, сообщив лишь, что некий специалист по древним методам лечения обещает ему быстрое и радикальное исцеление от всех болезней. Доктор внимательно посмотрел на генерала сквозь толстые стекла очков, побарабанил пальцами по подлокотникам кресла, вздохнул. Не смею вас отговаривать, Петр Николаевич, но лично я отношусь ко всякого рода знахарям крайне отрицательно. Если бы их методики имели положительный эффект, современная научная медицина просто не возникла бы. Даже самые могущественные владыки экзотических стран предпочитают лечиться у европейских врачей. Разделяю ваше мнение, Николай Валентинович. Однако сегодняшний эм... «Сеанс будет иметь скорее дипломатическое, чем медицинское значение, поэтому я прошу вас сейчас же внимательно меня обследовать, составить подробное заключение, а также присутствовать при имеющей место быть процедуре, после чего повторить осмотр». А вот как? Хорошо. Особой необходимости в осмотре нет». — Я и так прекрасно осведомлен о вашем состоянии, но если вы находите это нужным, я, разумеется, буду присутствовать, и, если сочту необходимым, немедленно прекращу сеанс. — А из каких краев, целитель, позвольте полюбопытствовать? — Из Тибета? — Я и сам точно не знаю. Якобы откуда-то из Мексики. — Не слышал, не слышал. Надеюсь, это будет забавно.